Глава двадцатая. «Я не поняла». Новая гостья оказалась слиткой. Она уперла руки в упругие бока. Криска паскуда, ты чего здесь?» «Ой, прости», — выпрыгнула из моей постели обнаженная модель, прикрывая интересные места ладошками. «Кажется, я комнаты перепутала». Девчонки уставились на меня с разных сторон. «А я чего? Я ничего. В женские разборки не влезаю». Прикрываться у Кристины не очень получалось, но она особо-то и не стеснялась. Грива улыбалась, строя из себя дурочку. Так и выпорхнула из комнаты. Лида захлопнула за ней дверь и, выключив свет, направилась ко мне. «Так-то ты меня ждал!» В ее голосе был упрек, но совсем не было злости или обиды. «Я задремала, а тут она, темно, как в танке, я думал, это ты!» Немного слукавил я, хотя и понимал, что Лида не так проста. Но девчонка сделала вид, что поверила. юркнула ко мне под одеяло. Ее влажные волосы прилипли к моей груди. Уснули мы не скоро. А когда я проснулся, ни Лиды, ни Кристины рядом не было. Я услышал звуки льющейся в ванной воды, но и только. Выбравшись из чужой постели, подобрал с пола свою одежонку, оделся и выглянул в коридор. Никого. Сунулся во вторую спальню. Здесь было пусто, а кровать аккуратно застелена. В гостиной тоже никого не оказалось, даже хозяина. Похоже, это он плескался в ванной, а девчонки просто удрали. И точно. В прихожей не осталось ни шубеек их, ни сапожек. Интересно, они это сделали раньше, чем Главред проснулся, или же нет? я бы тоже сейчас залез в ванную но вчерашний кураж прошел и мне стало немного стыдно что я распоряжаюсь в чужой квартире как в своей я конечно молодой нахал и все такое прочее но я мог бы сейчас тоже потихоньку сбежать но это было бы трусостью незачем чтобы станислав мелентьевич думал что я всего лишь мелкий пакостник легок на помине главред грядущего века появился в гостиной на нем был махровый купальный халат мокрые волосы взъерошены. Увидев меня с бокалом в руке он хмыкнул а ты ли хач краснов двух девок попользовал. а вы что-то слышали как пользовал нет сказал он а то бы я вас шуганул утром проснулся слышу эти кумушки в прихожей шушукаются и хихикают обсуждают. Так получилось, смущенно пробормотал я. Не знаю, о чем хихикали кумушки, но я не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что с моделью дальше поцелуев у меня не зашло и что Лида оказалась не промах. Хорошо хоть что, девушки не в обиде и не в ссоре из-за нас мужчин. Ладно, отмахнулся Станислав Мелентьевич, потирая виски. Все-таки похмелье давало о себе знать. Вчера он принял на грудь по-молодецки. «Дело молодое. Я же не невесту проворонил. Срывая цветы удовольствия пока молод. Я в твои годы тоже покуролесил, будь здоров». Вздохнул он немного тоскливо. Был в наше время такой лозунг. Неофициальный, конечно. Комсомолка не должна отказывать комсомольцу. Считалось, что половой акт необходим для гигиены. Это потом при товарище Сталине закрутили гайки. Семья, ячейка общества, все прочее. Процедуру развода ужесточили. Бабы чуть что в портком жаловаться бегут. Я от своей кое-как избавился. — От Евгении Евгеньевны? — уточнил я. Очевидно, Мизин все-таки считал, что держать от меня что-либо в секрете совершенно бесполезно. — Откуда знаешь? — все-таки уточнил. В газете читал, не моргнув глазом, собрал я. Объявление о разводе. А, ну, может быть, кивнул Мизин, но тему не оставил. И все-таки, Тема, откуда ты все знаешь? И про пистолет, и про реброва. Он ведь показал мне свою рукопись, а там и впрямь такое, за что во время оно башку бы сняли. А сейчас пожурят только, но все равно, так что из задницы дым повалит. Дар у меня, Станислав Милентьевич, сказал я. Что-то вроде развитой интуиции. После того, в каких подробностях я пересказал ему скандал с рукописью, отделываться враньем о каких-либо догадках, намеках и газетных статьях было бы уже бессмысленно. Ладно, допустим. главред наполнил стаканы. Дело у меня к тебе есть. Какое, шеф? Я принял стакан и очень серьезно посмотрел на Станислава Мелентьевича, Мол, я весь внимание. Заработать хочешь? Ну, конечно, быстро ответил я, гадая, что же он мне предложит. Понимаешь, строят сейчас в Средней Азии канал, насушив стакан, продолжил он. Великая стройка пятилетки, то все. В общем, верховодит там один товарищ, крупный партийный деятель районного масштаба. Нормальный мужик, хлебосольный, не жадный, но есть у него один недостаток. Графоман он каких поискать. И, понимаешь, хочет в союз наш вступить. В центральных издательствах печататься. Вот лежит у меня его рукопись. Толстенная, как война и мир, и бездарная, как... Ну, я даже не знаю, с чем сравнить. Пишет он как раз про этот самый канал. Казалось бы, на злобу дня, да ведь... Мизин поводил в воздухе рукой. «Не каждому дано. Короче, Тема, возьми ты эту рукопись и причеши ее. А его гонорар тебе. Да не волнуйся, с ним договорено. Ему эти деньги? Тьфу! Ему известность нужна, а не фантики. И к тому же он с этих баранов стрижет столько, сколько нам и не снилось. Ему славу подавай. Всесоюзную туда ее. «Это бывает. Кому-то грамоту от начальства очень хочется на стенку повесить. А кому-то иметь книгу собственной фамилией на обложке. Иначе жизнь и не удалась вроде как». «Хорошо, Станислав Милентьевич», — кивнул я, — «отредактирую». Видя, как легко я согласился, начальник добавил. «Да ты понял ли? Там не редактура нужна, а полноценная литобработка. Глубокая работа с текстом». Сказал ряд зорко наблюдая за моим выражением лица. Кстати, он как раз на следующей неделе приезжает, договор подписывать на книгу. Сведу тебя с ним, отрекомендую. А ты с него авантик возьмешь. Подходит? Договорились. Вот и славно, обрадовался тот. Большой груз с меня снимешь. А теперь иди. Мне работать надо. Ушел я и сам с удовольствием. Вечером у меня был запланированный урок по игре в преферанс. Поэтому я побрел к остановке. Нужно было дома вымыться, переодеться, поесть. Солнце ранней весны пригревало, снег совершенно поплыл, и приходилось шлепать по лужам в раскисших ботинках. Получу деньги, обновлю гардеробчик. Хватит ходить пролетарием. В советском обществе хоть и нет всех этих буржуазных предрассудков касательно внешнего вида, Однако встречают тоже по одежке. И писателю интеллигенту положено выглядеть в соответствии с положением. В квартире было тихо. И Марианна Максимовна и Наденька, видимо, были на работе. Театр работал по своему графику, и суббота была там точно таким же рабочим днем, как и все остальные, тем лучше. Меньше вопросов и разговоров. Впрочем, без разговоров не обошлось. Когда я выбрался из ванной, то увидел Савелия Викторовича. Он сидел на кухне, подперев щеку кулаком. Перед ним стояла бутылка наливки его собственного приготовления. Прежде я его никогда не видел выпивающим в одиночестве. Что-то случилось? Мне все равно надо было что-нибудь съесть, поэтому я вошел на кухню, поздоровался с соседом. Тот кивнул и продолжил созерцать бутылку. Я открыл холодильник, обнаружил в нем кастрюлю с пюре и тарелку с котлетами. Поджог газ над конфоркой, поставил сковородку, бросил в нее кубик маргарина. Через десять минут пюре и пара котлет были разогреты. Я не стал заморачиваться с тарелками, водрузил сковороду на алюминиевую подставку и сел напротив Телепнева. Тот безучастно взглянул на меня, потом встал, взял еще один стакан и наполнил его. «Что произошло, Савелий Викторович?» — спросил я, расценив этот жест как приглашение к диалогу. «То, что я старый дурак!» — как-то горестно пробурчал он. «Давай выпьем, Тёма!» «Ну, если вам от этого на душе станет легче!» — откликнулся я. «Вы есть не хотите?» «Есть!» — удивился сосед. «Не знаю...» «Так, Савелий Викторович!» — решительно произнес я. «Я выпью только, если вы поедите. Договорились?» Телепнев кивнул. «Я взял тарелку и еще одну вилку, выгреб из сковородки половину пюре и одну котлету. Поставил перед ним. Сосед поковырял вилкой, нехотя отчепнул кусок котлеты и запихнул в себя. «А теперь рассказывайте, что стряслось?» «Я поговорил с Ва, вашей родственницей». Не проживав толком кусок котлеты, произнес он. Предложил ей руку и сердце, а также свою комнату, постоянную прописку и сбережения, которая у меня есть на книжке. И что она вам сказала в ответ? Она мне отказала. Он схватил свой стакан и одним глотком опустошил его. Я из вежливости лишь пригубил. Не хотелось, чтобы развезло на старых дрожжах. Да и пить я сегодня не собирался, уж не каждый же день. «Конечно, я понимаю», — продолжал Телепнев. «Мне больше сорока, а ей двадцати нет. На что я рассчитывал?» «Савелий Викторович», — обратился я к нему, понизив голос. «Хотите услышать добрый совет?» «Ну, хочу!» — нехотя, словно обиженный ребенок, буркнул он на ушки на «Обратите внимание на Мариану Максимовну», — сказал я. Она ведь совершенно замечательная женщина, да просто красавица, к тому же хозяйственная. И у себя в театре, я уверен, на хорошем счету. — Думаете, она простит мне мое увлечение? — с надеждой спросил сосед. — Интересно, он из-за чего больше переживает? Из-за отказа Наденьки или от того, что, увлекшись ею, обидел Юрьеву? — Похоже, второе. И это весьма неплохо. Если любит, простит, уверенно произнес я. И знаете, Савелий Викторович, если у вас все срастется и вы поженитесь с Марианой Максимовной, я сделаю вам свадебный подарок. Какой же? Зачем молодоженам жить в отдельных комнатах? проговорил я. Переезжайте в мои комнаты, а мы с Надей займем ваши раздельные. Вы очень добры, Тёма, растроганно пробормотал Телепнев. И не тяните, напирал я. «Сделайте предложение Мариане Максимовне сегодня же, и с ее согласием можете переезжать». Он вскочил, опрокинув бутылку. «Хорошо, что я успел ее подхватить». «Вы правы, Тема!» — крикнул он. «Это разрубит все узлы. Надо... надо что-нибудь приобрести». Он заметался по кухне, будто стоящий подарок мог найти прямо здесь, среди тарелок и жестянок с перцем. «Купите кольцо». Продолжал раздавать я бесплатные советы. «Цветы. Все как положено. Такой момент должен быть красивым». «Да-да, конечно». И его будто ураганом выдуло из кухни. Я не спеша доел свою порцию, а остальное убрал обратно в холодильник. Пора было собираться к драматургу в гости. Одевшись, я вышел на улицу и не спеша побрел к остановке троллейбуса я нисколечко не жалел что предложил соседям две своих комнаты. я верил что не прогадал во первых мне не нужно будет все время помнить о том что в смежной комнате живет юная девушка и не иметь возможности находиться у себя просто в трусах по домашнему во вторых я был уверен что дела мои станут идти все лучше и лучше и в недалеком будущем я таки обзаведусь собственной квартирой. Троллейбус довез меня до остановки перед домом Драмлита. Я вышел и, не торопясь, направился к подъезду, не обратив никакого внимания на то, что возле того стоит милицейский УАЗик и целая толпа народу. — Гражданин, вы куда? — преградил мне дорогу старшина. — Вы здесь живете? Нет, — пробормотал я. — Меня пригласили в гости. — Кто именно? — уточнил милиционер. — Севашов? — брякнул я. — Так, — протянул тот. — Задержитесь, гражданин. Безбородько, подойди. Один из милиционеров, что стоял у подъезда, подбежал к нему. — Да, товарищ старшина. Сбегай наверх, скажи следователю, что есть свидетель. Безбородько окинул меня веселым взглядом и отправился исполнять приказание. Я понял, что свидетель — это я. — Вот только чего? Что стряслось, старшина? «Скоро узнаете», — буркнул он. «Вот так и влип. Неужели убийство?» Из подъезда довольно быстро показался тот самый милиционер Безбородика, а за ним невысокий мужичок. В кожаном пальто, до да пят и в шляпе. Он приблизился к нам и старшина доложил. «Товарищ Кондратьев, вот этот гражданин шел к Сивашову!» «Следователь прокуратуры Кондратьев». — отрекомендовался человек в шляпе. — Предъявите документы, пожалуйста. Я вынул редакционное удостоверение. Он раскрыл его, изучил и вернул мне. — Вы работаете в издательстве, товарищ Краснов? Точнее, в отделе прозы журнала «Грядущий век», товарищ следователь прокуратуры. — Ответил я. — Какое отношение вы имеете к Севашову? — Он наш автор. — Разве он прозаик? — Отдела драматургии у нас в редакции нет, поэтому пьесы, написанные в прозе, — это забота нашего отдела. «Понятно», — кивнул Кондратьев. «А с какой целью вы собирались посетить Севашова сегодня, в субботу?» О том, что драматург обещал обучить меня игре в преферанс, я говорить не стал. Слишком скользкая тема. «Деловой визит» — я хотел поговорить с ним о пьесе, которая готовится в публикации в нашем журнале. Точнее, о редакторских правках, которые наш отдел намеревался внести в его произведение. Севашов, знаете ли, не очень любит, когда меняют его тексты, пусть и незначительно. Я поводил рукой в воздухе, мол, писатели, богема. Вам руководство поручило провести эту беседу? Нет, это полностью моя инициатива. Это было вполне правдоподобное объяснение. Я вполне мог бы поговорить с Севашомом по поводу его пьесы, пронизанной фальшью и состряпанной кое-как. Если драматург жив, он не сможет это опровергнуть. А если уже нет, тем более. «Оставьте свой домашний адрес и номер телефона, если есть старшине, товарищ Краснов», — сказал следователь. «Вы можете понадобиться как свидетель». «Простите, товарищ Кондратьев, а что случилось?» «Случилось то, что вам не придется поговорить с драматургом Севашовым об его пьесе». Произнеся эту сакраментальную фразу, прокурорский работник вернулся в дом. Тогда я поинтересовался у старшины. Товарищ милиционер, так что же случилось с драматургом Севашовым? Неужели убили? Я не уполномочен отвечать на такие вопросы посторонним. Я и не посторонний вовсе, говорю же, мы вместе работали. Короче, его нет в живых, это не секрет, конечно. Значит, убили. Вздохнул я, поглядывая на реакцию старшины. «Послушай, парень», — зашевелил у милиционер. «Следствие без тебя разберется в причинах смерти. Не мешай работать». Мне хотелось все-таки узнать правду, и я попытался прорваться через кордон хитростью. «А вам там понятые не нужны на осмотре места происшествия?» «Могу поприсутствовать». «Понятые уже имеются», — буркнул старшина. «Иди домой, парень. Только данные свои продиктуй мне сначала». Я сказал ему свой домашний адрес, уточнив, что телефона у меня не имеется, и побрел прочь. Вот это поворот. Был драматург и сплыл. Как раз после моего визита к нему и расспросов. Совпадение, хрен его знает. Смерти можно бояться или не бояться. Но придет она обязательно. Знаю, проходили уже. Пошел, куда глаза глядят. Ведь других планов на сегодняшний вечер у меня не имелось. Убили Сивашова или он самоубился, я еще не знал. Но одно знал точно. Преферансу меня уже некому научить. И идиотских пьес о повышении надоев с отдельно взятой коровы тоже драматургу не писать больше. Может, стоило бы рассказать следователю о своем разговоре с Сивашовым? Правда, тогда бы пришлось рассказывать о Тригубове и его шайке. А я даже не знаю, что именно произошло с драматургом. Товарищ следователь не счел нужным сообщить. И потом, с чего я взял, что смерть Севашова вообще связана с его проигрышем? Может, к нему забрались грабители? Уж в криминальном мире наверняка известно о том, что в этом домике живут люди небедные. Надо будет выведать о случившемся у Глафреда. Ему обязательно сообщат. Он же, помимо всего прочего, еще и секретарь союза писателей. Как бы то ни было, а это мне сигнал. Ведь если губов и Ко замешаны в смерти Севашова, то значит, они готовы на любые крайности. И такого дилетанта, как я, пришьют и не почешутся. Не сами, конечно, а руками своих подручных. И потом, какие у меня мотивы лезть в эту историю. Желание отомстить за поруганную честь своей дамы. Ну, так это можно попытаться сделать в яблочном порядке, равно как и за то, что ее муженек подослал ко мне трех ухарей. Еще неизвестно, не всплывет ли история с нападением на меня во дворе загородного дома. Я брел в задумчивости, не замечая никого вокруг, и потому не сразу отреагировал на то, что кто-то окликнул меня по имени. И лишь когда к выкрикиваемому имени добавили слова, Поэт и твою. Я понял, что это обращаются ко мне.